Следят органы самоуправления, вроде наших сельсоветов. Другой пример. Я наблюдаю сам уже более двух лет в селе Амгоэма, в моем теперешнем Иультинском районе на Чукотке. Еще не так давно в этом селе, созданном три десятка лет назад, как центральная усадьба оленеводческого хозяйства, все с пьянкой было, как везде. Продажа по субботам или перед праздниками, по спискам, по бутылке или по две в руки. Возглавлявший в те годы сельский совет Егоров вспоминает, что уже спустя полчаса После начала продажи спиртного в такие пьяные дни не проходило и пяти минут, чтобы не звонил телефон, не звали вмешаться, укротить пьяного мужа, успокоить соседей, остановить скандал на улице. Да, такой вот парадокс. Сами давали разрешение на продажу, а потом сами же первыми пожинали плоды всепоселковой пьянки. В такие дни женщины-активистки, не ожидая приглашения, шли в хорошо известные им семьи, брали там малышей и относили в сад. Круглосуточная группа там бывала в такие дни, вернее ночи, переполненной. Ребятишки с самого малого возраста видели, как взрослые пьют, усваивали уроки, едва начав ходить. У врачей после таких пьянок тоже хватало работы. Шли побитые, порезанные. Им хорошо известно также, как росло число детей, рожденных с патологией по причине пьянства родителей. Вспоминают немало курьезных и печальных случаев. Однажды пьяный тракторист вез гроб на кладбище, не справился с управлением, вывалил покойника. Пьяная женщина замерзла, осталось двое детей – Их не сразу хватились, чуть с голода не умерли. В другом доме сгорели двое. Тонули, горели, терялись в море и в тундре ежегодно. И все по пьянке. Не сосчитать, сколько по этой же причине потеряно тысяч оленей. И вот кончилось. Дату 12 июля 1985 года в Амгуэме запомнят, возможно, до конца истории этого села. «Мы и не собирались выносить решения даже на обсуждение», вспоминает тогдашний председатель сельсовета Егоров. «Предполагали просто разработать мероприятия, в свете принятых только что постановлений и указа. В частности, намечали снизить норму до бутылки в месяц на человека. Меня поддержал главный врач больницы. Однако начальник отделения связи Волобуева не согласилась. Сказала, чем так? правильнее будет отказаться от спиртного вообще. Поставили на голосование. Большинство – за. Так и стала Амгуэма зоной трезвости. Позднее этот сельский сход пытались посчитать незаконным, неполномочным, поскольку не было на нем кворума для решения такого вопроса. Но это был редчайший случай, когда ошибку никто ни в районе, ни в области не захотел исправлять. А теперь не хочет и большинство сельчан. Видимо, так соскучились по порядку, по нормальной жизни. Честно скажу, Нелегко дались эти два года. Неурядицы в торговле и культурном обслуживании, неумение занять свой досуг, практически полное отсутствие условий для занятия спортом и так далее в большинстве сел Чекотки и других окраин. Но выстояли. За трезвость были прежде всего руководители совхоза «Полярник», директор «Костенко», главный зоотехник «Писарев», секретари порткома «Тагошиев» и «Артимович», руководители других сельских учреждений, большинство депутатов, коммунистов, активистов. Решающую роль – сыграл срочный вывоз со склада всех запасов спиртного. Рецидивы, конечно, случаются. С ними борются. Ни один случай не обходится без обсуждения и осуждения. Из-за этого бывают упреки. Мол, какая это зона абсолютной трезвости! Ханжеский, скажу, упреки, ибо существует зона трезвости в Амгуэме посреди всеобщей нетрезвости, хотя среди жителей села немало алкоголиков, другие — наследия недавнего прошлого. Главное в другом. Село действительно протрезвело, Больше порядка во всем. Народ поверил в возможность трезвого образа жизни. Сейчас, без особых дополнительных усилий. «Два года выдержали, — говорят здесь, — так что теперь отступать некуда. К старому возврата нет». Одним словом, «сухой закон» В отдельных селениях, небольших замкнутых регионах, вроде Чукотки, не такое уж беспочвенное мечтание. Переносить же сразу на всю страну без хорошо налаженной наркологической службы с диспансерами и четкой объективной диагностикой явно преждевременно. Каждый должен спасаться в беде, называемой алкоголизмом, прежде всего сам. Только нужно не верить, что это расплюнуть или, наоборот, гиблое дело. Лично я твердо уверен, вылечиться от алкоголизма возможно. Главное – захотеть. Все, кто прошел путь Мити Пухова к излечению, не пожалели о том ни разу. Жалели о другом. Почему не сделали это раньше? Автор Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Май 2013 года. Читала Саша Жукова.